Глава 26. Старик. По пустому коридору шли двое. Ольга, вернись в номер, собирай вещи, скоро отправляемся. В голосе Николаса звучала сталь. Спешащая за мужем девушка на секунду сбилась с шага. Нет, я с тобой. Только драки не хватало в день отъезда. Надо было держать язык за зубами и ничего тебе не говорить. Ник мгновенно развернулся к жене. «Я не рафинированная барышня, а муж, защитник. И если ты забыла, я не один год проработал охранником и в руках умею себя держать». Его бархатистый голос и уверенный взгляд вызвали дрожь в теле девушки. Она резко притянула мужчину к себе и поцеловала. «Николас, пообещай, что только поговоришь». «Обещаю». «Ну, тогда я спокойно и, не боясь, могу пойти с тобой, любимый». Оля подарила ещё один умопомрачительный нежный поцелуй. «Хорошо», — сдался мужчина. «Только когда я буду разговаривать, ты молчишь». «И я с вами», — Ларна легла на плечи хозяйки меховым воротником. «Ну, тогда и меня в вдоль уберите», — рядом с хозяином завис Семён. Мужчина рыкнул и двинулся вперёд. Николас поднял руку, но грозного стука, как он задумывал, не получилось. Дверь резко открылась. На пороге стоял Константин. «Какая неожиданность, господин Драгомирский! Какими судьбами к нам?» «Добрый день. Я хотел бы видеть вашего хозяина, как вы ранее выражались, джонатона «Кто там? Костя?» Из глубины кабинета послышался старческий голос. «Тут господа ищут вашего сына, господин Тарантино». «Пусть заходят!» Дробящий голос приблизился, и из-за угла выкатилось кресло-коляска, в которой сидел сморщенный мужчина очень преклонного возраста. "Для чего вам, мой сын? Его сейчас нет, но вы проходите. Видел вчера вашу церемонию. Два настолько сильных дракона породнились. Поздравляю. Именно по этому поводу мы к вам и заглянули. Сегодня ваш сын приходил свататься к Ольге. «Мне бы хотелось обсудить с ним некоторые моменты». «Не стесняйтесь, обсудите со мной. Неужели госпожа дала согласие на брак с моим сыном?» В старческом голосе проскользнул неподдельный интерес. «Нет, извините, он не в её вкусе оказался». «Тогда в чём дело? Почему вы пришли? Неужели госпожа Олия передумала?» «Ваш сын угрожал моей жене, и я хочу...» Лающий смех прервал слова Николаса. «Простите, Джонатана, уважаемые господа. Молодой, горячий дракон, всем сердцем полюбил, не совладал с эмоциями. На самом деле он очень добрый, даже не знаю, что на него нашло. Раз вашего сына нет, то мы спешим откланяться». «Извините за беспокойство!» Ольга посмотрела на старика. Кого-то он ей смутно напомнил. «А я так понимаю, что вы с поезда и направляетесь в столицу. Я вот тоже поезд жду, но совершенно в другую сторону. Завтра отправлюсь в титанический мир, в последний раз повидать историческую родину, припасть, так сказать, к истокам». Благо, поезд ходит раз в неделю, а не как в безмагические миры раз в год. Ой, я же совсем другое хотел сказать. Простите, старого дракона, заговариваюсь временами. Если вы направляетесь в столицу, то не возьмете ли в сопровождающие моего слугу Константина вместе и ехать безопаснее? Он великолепный охранник, владеет магическими техниками боя. Послание важное повезет. Не хочу его одного отпускать. Хорошо, возьмем. После недолгого молчания произнес Николас. Но попрошу, раз мы не застали вашего сына, передать ему, что моя жена не желает больше его видеть. Господин Константин, ровно через 10 минут ожидаем вас у главного входа. Мы отправляемся, ждать не будем. «Спасибо за оказанную честь, буду вовремя», — Константин поклонился. Как только закрылась дверь за недовольным Николасом, древний дракон скинул личину, встал и, закурив сигарету, произнёс. «Значит, ослушаться моего приказа решил, сынок. Как думаешь, он какую-то игру с нами затеял?» Или правда влюбился в эту зелёную клумбу? Лютики-цветочки. Надо намекнуть императрице, чтобы отправила эту красавицу пустоши засаживать. Может, и сгинет там, в этих песках, вместе с мужьями. Мужчина с силой надавил на окурок, пепельница треснула, и маленький дымок потянулся вверх. Я договорился насчёт твоего путешествия. Теперь твоя очередь действовать. Не упусти шанс понравиться драконице и чтобы отчёты ежедневно присылал. — Не упущу, не сомневайтесь, — ухмыльнулся Константин и вышел из комнаты.